На следующий день я добрался до Тимирязева. Климента Аркадьевича я не видел 4 года с той памятной встречи в Петровской академии. Он был бодр, загорел и подтянут, и доволен жизнью. «Вот, полюбуйтесь, Ваше Высочество», с гордостью рассказывал он мне, показывая свое хозяйство. «Сейчас мы культивируем здесь более 25 сортов зерновых, кормовых и технических культур» пригодных для данной местности. Кроме того, Владимир Иванович разбил два сада и несколько огородов. Мы уже даже частично окупаем себя, поставляя семена и саженцы окрестным казакам. Но я бы хотел вас попросить о некотором увеличении финансирования. Он сделал паузу, бросил на меня испытующий взгляд и, не увидев негативной реакции, продолжил. «Дело в том, что, благодаря вашему попечению, у меня здесь образовался неплохой научный отдел. Нас, ученых, уже 11 человек, и я очень благодарен вам за идею взять с собой студентов. Четверо из числа первых шестерых, получив дипломы, вернулись ко мне. Но, — он слегка помялся, — для моих, да и ваших планов, этого мало. Ведь, как мне помнится...» Вы говорили о создании здесь в будущем учебного заведения. Однако, боюсь, даже ваше влияние не сможет мне помочь увеличить число ставок. И я бы попросил вас выделить ваши личные средства еще хотя бы на три ставки для научных работников и две для лаборантов. Поверьте, они очень, очень нужны. Я усмехнулся. «Ох, Климент Аркадьевич, Климент Аркадьевич». Вы тут целый институт разворачиваете. Причем уже сейчас. Я же говорил о будущем. Нам тут крестьянские хозяйства надобно закладывать, а им, сами понимаете, без кредита не подняться. Как же на все деньги-то найти?» Тимирязев досадливо поморщился. «Ой, какой великий князь непонятливый!» «Я все понимаю, ваше высочество, но поймите и вы, если мы действительно хотим решить ту задачу, которую вы передо мной поставили, то есть сделать так, чтобы один работник в сельском хозяйстве был способен прокормить несколько десятков таковых в других отраслях, экономить на науке никак нельзя!» Климент Аркадьевич воинственно тряхнул бородкой. «И еще нам нужна библиотека!» Я вздохнул. «Ну хорошо, понятно». Будут вам ставки. И библиотека тоже будет. Составляйте список книг. Сколько переселенцев появилось здесь за последние два года?» Тимирязев удивленно возрился на меня. «Позвольте, ваше высочество, я же не чиновник департамента статистики. И не обязан, и не веду подобный учет. Я, уже начав движение, резко остановился и воткнул взгляд в профессора. Что?» Тимирязев осекся. Климент Аркадьевич, не повышая голоса, но с тем спокойствием, которое заставляет людей бледнеть и покрываться потом, начал я. А какова цель вашего присутствия здесь? Наука? Да. Но наука в первую очередь не отвлеченная, а конкретная, дошедшая до каждого мужика, бабы или ребенка, чьи руки бросили в местную почву хоть одно зернышко. «И если вы не будете заниматься, причем в первую очередь, этим, то вы мне здесь нахрен не нужны. Ясно?» «Но, ваше высочество!» — попытался возмутиться Тимирязев. «Научная работа цена сама по себе. Научный приоритет...» «Мне плевать на научный приоритет!» — оборвал я его. «Совсем. Напрочь. Если он вас волнует, запрещать не буду. Добивайтесь». Но после того, как качественно исполните главную задачу, ради которой вы здесь, создание и развитие реальных товарных производств, высокоэффективных производств, все остальное по боку, понятно? Тимирязев хотел еще что-то сказать, но лишь раздраженно кивнул, и я решил подсластить пилюлю. Ладно, Климент Аркадьевич, будем считать, что и я не прав. Не слишком точно сформулировал задачу. Значит так. «Я вам оставлю трех человек. Один из них будет отвечать за финансы». «Ваше высочество», — вскинулся Тимирязев, «если вы не доверяете мне, либо считаете, что я не родив в финансовых вопросах, то я готов». Я вскинул руку, обрывая его возмущенный спич, и неожиданно сказал, «А чего это у вас тут поля всякими разными культурами засеяны? Давайте везде посадим картошку». «А что? Культура урожайная». С одной десятины много взять можно? По-моему, вы, Климент Аркадьевич, чего-то тут не додумали. Когда Тимирязев ответил мне, от его тона, казалось, по траве изморозь пошла. Ваше Высочество, я, конечно, понимаю, что вы чрезвычайно умный и образованный человек, к тому же лицо куда более высокопоставленное, чем я. Но я бы попросил вас не вмешиваться в дела, о которых вы не имеете ни малейшего. Я прервал его коротким жестом «Вот, Климент Аркадьевич, все правильно говорите. Я и умный, и образованный, и все ж таки во многих вопросах, в которых вы разбираетесь легко, полный профан, потому что вы этому учились, а я нет. Вот и вам, тоже умному и образованному, я даю в помощь, слышите, в помощь, а не в качестве ревизора, человека, который долго имел дело с деньгами и специально этому учился» а вы в позу встали. Доверяю, не доверяю. Не верил бы я вам и в вас. Четыре года назад к вам бы не обратился. К тому же такие тройки у меня как раз для руководства моими проектами приспособлены. Вот они в основном на себя работу с переселенцами и возьмут. Учет, кредитования, обеспечение семенами и инвентарем. Организация помощи и контроль за соблюдением агротехник. А вам больше времени на научную работу останется». Я усмехнулся и протянул руку. «Ну как, мир?» Тимирязев еще несколько мгновений сверлил меня напряженным взглядом, а затем тоже рассмеялся. «Эк вы меня, ваше высочество! Прямо обули!» «Да, мир, конечно! Куда уж я от вас денусь!» «Вот и отлично. Только чур, их просьбы и заявки первоочередные. А уж я не обижу. Ежели потребуется еще персонал, добавлю. Но только если и вы, и они меня об этом попросите вместе. А то знаю я вас, ученых. Вам сколько ни дай, все мало». «В магнитной я пробыл две недели». Детально разобрался с проблемами стройки и увеличил ее бюджет еще на 300 тысяч рублей. Ох, слава богу, я отказался от финансирования еще и нефтехимического проекта. Так что Альметьевск был оставлен на потом, когда деньги будут. Из-за этого у меня в резерве оказалось около 2 миллионов рублей. И из них уже было потрачено почти 800 тысяч, даже без учета этих 300. Деньги уходили между пальцев, словно вода. Впрочем, а когда и у кого по-другому-то? Из Магнитной я уехал вполне удовлетворенным. Но не на поезде, а по Уралу. Сначала на четырех казачьих лодках до Уральска. Эта дорога заняла почти две недели. А от него уже на арендованном самом скоростном пароходе общества самолет, который перегнали с Волги. Так что от Уральска до Баку я добрался всего за 5 дней. А там меня уже ждали мои соакционеры по нефтяному бизнесу. Это был единственный проект, в котором я пока не задействовал ни одной управляющей тройки. В том числе и поэтому у меня накопилось несколько пухлых папок материалов для его руководителей. Но до сего момента пообщаться с ними по возникшим вопросам у меня возможностей не было. Ну да с такой-то загруженностью. Выслушав бодрый отчет, я окинул всех шестерых, присутствовавших на совещании, насмешливым взглядом. Значит, все у нас в порядке и никаких проблем не имеется. Точно так с ваше императорское высочество закивал господин Полашковский. Общество пока, конечно, не имеет больших прибылей, но и убытков не несет. А отсутствие прибылей связано с... «С состоянием международного рынка «Цена на керосин на международном рынке до сих пор не восстановилась». «И потом... А скажите-ка, господин Бунг...» — прервал я словесный понос банкирского нефтепромышленника, обратившись к его давнему партнеру. «Что вы думаете о не так давно образованном товариществе Ключ?» В зале совещаний повисла напряженная тишина. Бунг и Палашковский мгновенно и обильно вспотели. Это товарищество было создано ими совместно с Рокфеллером. Первая попытка контакта с американцем этих двоих ничему не научила. А может в них просто играли вечный у русской образованщины пиетет перед заграничным и желание быть хоть и халуем, но непременно на международном уровне. Если так, с этими господами нужно расставаться и быстро – «Хм, странно!» — я покачал головой. «По моим сведениям, именно вы, господа, едва ли не лучше всех можете рассказать нам об этом обществе». «Ва-ва-вых!» — Палашковский разевал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба, не в силах произнести ни слова. «А вас, кажется, можно поздравить с новосельем? Не подскажете, где вы взяли недостающие 12 тысяч рублей на новый дом?» На Бунга было страшно смотреть. Он даже не покраснел, а позеленел. И как это так случилось, что наше товарищество упустило возможность начать разработку полей номер 49, 62 и 63? Над столом для совещаний пронесся мучительный стон. Я выдержал долгую паузу и холодно спросил «Ну?». Каков будет ответ на все мои вопросы? Я жду. И они заговорили в размазывая по лицу пот уже насквозь пропитавшимися онным платочками, хрипя и разрывая пальцами воротнички, бия себя в грудь и призывая Господа в свидетели. Я слушал долго, а затем вскинул руку и остановил этот поток сознания. Хорошо. «Я готов поверить вам еще один раз. Один. И если вы меня обманете, то самым легким для вас будет отправиться на каторгу на всю оставшуюся жизнь. Потому что в этом случае из всей вашей семьи пострадаете только вы». Я сделал короткую паузу, слегка досадуя на себя, что поддался жалости и не решился наказать этих господ немедленно и по полной. Впрочем, дело было не в одной только жалости. Этих двух придурков мне просто пока некем было заменить. Они варились в бакинском казане уже давно, и среди всех присутствовавших обладали наивысшим авторитетом. И мне пока их авторитет был нужен. Иначе надо отодвигать все остальное и плотно садиться в Баку как минимум на полгода, а то и больше». «Восток, знаете ли, дело тонкое. Я же позволить себе этого не мог никак. Трансвали магнитное значили для меня куда больше. Поэтому пусть попытаются, это, реабилитироваться». Я кинул настороженным взглядом остальных. «Не воспринято ли мое решение как слабость? В принципе, у меня по каждому было, что сказать. Но на фоне уже произошедшего новые разборки были бы мелочью. Так что промолчим». Бунг и Положковский рухнули на колени, что-то восторженно бормоча. Я прислушался. Да, конечно, пакет акций будет перераспределен, господа. Это без сомнений. Но полностью лишать вас акций я не намерен. Пусть у вас тоже останется интерес в нашем обществе. Хотя бы процентов по пять. Что же касается остальных, я обвел всех многозначительным взглядом. Думаю, одного урока для всех достаточно. Хотя я могу высказаться по каждому. И я демонстративно бросил на стол папки, на лицевой части которых были крупно выписаны фамилии присутствующих. Есть необходимость? Нет. Хорошо. Тогда переходим к делам. Господа, в ближайшие несколько лет я считаю необходимым осуществить несколько крупных проектов. Во-первых, в настоящий момент переработка нефти и выработка керосина поставлены кустарно. Между тем, существуют технологии, способные в разы увеличить выход продукции. К тому же мы с вами видим, что количество механических устройств в мире растет все более быстрыми темпами. И они не могут успешно работать без смазок, лучшие из которых опять же вырабатываются из нефти. И, кстати, носят название русские, благодаря тому, что разработаны нашим с вами соотечественником, инженером Рогозиным. Поэтому я предлагаю обсудить вопрос о строительстве нефтеперерабатывающего завода, оборудованного по последнему слову современной инженерией и техникой и выпускающего не только керосин и бензин, но и всю доступную номенклатуру смазок. Во-вторых, полагал бы полезным заняться вопросом производства и поставки на рынок специальных вагонов-цистерн, а также организовать компанию для их эксплуатации и привлечь в нее специалиста по железнодорожным перевозкам. В-третьих, я думаю, нам следует озаботиться вопросом строительства трубопровода от Баку до Батума. Пора осваивать и южный маршрут поставок. В общем, после устроенной мною выволочки, совещание прошло вполне плодотворно. Влезать в столь масштабные проекты всем было боязно, но еще пуще они боялись рассердить меня. Так что решения по всем поставленным мной вопросам были приняты единогласно. И на следующий день я покинул Баку, оставив здесь, так сказать, на хозяйстве еще одну тройку и пообещав в течение года прислать на помощь еще три. Уж больно крутые дела тут заворачивались. После отъезда из Баку мой резервный фонд похудел еще на 220 тысяч рублей. И это были только расходы на ближайший год. Ой, что там у меня в трансвале деется, Хватит ли для меня золотишка? А то такими темпами и во всей Африке мало будет.